глава шестая. предложение пьера поиграть после ужина восторгова не вызвало однако тон не предполагал возражений Не то что жека боялся разглядов боли просто тон был командирский он же скаут боец космофлота понимает что в любой игре командиру нужно слушать только потому что командир и все происходящее представлялось ему игрой квестом который нужно пройти во что бы то ни стало Юное сознание отказывалось верить в реальность происходящего. Так много невероятных чудес за столь короткое время не может, не должно случаться с нормальным парнем. Он ничем этого не заслужил. Значит, все это понарошку. Искать логику бессмысленно, просто решаем задачи и преодолеваем препятствия. Что командир сказал? Теннис, значит теннис. Пьер снова играл двумя руками, ставил ребят парами в перемешку до первого гола. Жека сразу нащупал смысл. Им же вместе драться, даже с Рыжим. С Джоном, как это ни странно, легко сложилось взаимодействие. То ли Жека угадывал, что должен сделать напарник, то ли контуженный каким-то образом читал мысли. И ведь действительно, как контуженный, Джон играл нестандартно, смело рисковал, часто сам задавал игру на короткий момент и тут же уходил в тень. Даже с Ленкой, которую знает с первого класса, фактически вместе учились играть. У Жеки не получалось такой слаженности. И вот что удивительно, Джонни с ней в паре демонстрировал те же результаты. То есть игрался он совсем иначе, легко примиряясь к другим особенностям-привычкам, но по сути остался собой, едким, обезбашенно рисковым, неожиданным. Жека ощутил к нему странную симпатию, переходящую в восхищение его неожиданными даже для сержанта решениями. словно издевался над шаблонами. У Жеки крутилось в голове сравнение, ускоряло, но не мог же он сравнить Джона с авторами нудной рифмованной эхинеи ни о чем, что заставляли учить наизусть в школе. Просто не мог назвать его поэтом. Даже наблюдать за игрой Джонни со стороны было очень интересно. Жека пытался угадывать его ходы и каждый раз с удовольствием отмечал, что ошибся. Вскоре зрителей прибавилось. Клаус привел свое звено. Его парни с интересом наблюдали за игрой. Клаус сказал Пьеру, «Старина, может, поимеем совесть?» Сержант поймал шарик и на свежего спросил, «Кто-то из твоих думает, что умеет играть?» «Ну, пожалей уже, Брута, прогрел Клаус. «Парень еле на ногах стоит». Жек, Коленко и Джон растерянно обернулись к чужому сержанту. Немая сцена говорила. «Кого пожалел этот добрый человек? Какого Брута? «Жадина ему сказал ваши позывные», — пояснил Пьер. «Жадина слышит все». Пьер задушевно продолжил уговорить Клаус. «Пожалуйста, уступи моим мальчикам столик. Они тоже очень хотят поиграть». «Ладно, валяйте». Пьер положил на стол ракетки и обратился к своим. — Пойдем в бильярд. Ребята из другого отделения уже играли, но при их приближении сразу поставили кии на подставку, отошли от стола. — Что это они? — тихонько спросил Гарриана. — У первого звена во всем преимущество перед всеми, у второго перед всеми, кроме первого. Ну и далее по порядку, охотно объяснил сержант. — С Клаусом не забалуешь. Довел до звена правила. — А мы в бильярд не умеем, — признался Жека. «Ну что, бруд, поучим?» — улыбнулся Пьер. Тот пожал плечами. «Попробуем». Обучение началось с постановки «рук-ног», решения стандартных ситуаций. Все это сопровождалось забавными казусами и веселыми комментариями, скучно не было. Жеке даже начало казаться, что у него что-то получается, когда Пьер объявил об окончании личного времени. Оказывается, так называется все время от ужина до отбоя. Им следует дорожить, и лишиться его очень просто. А теперь все. Скоро отбой. Так закончился первый, наверное, самый счастливый день Жеки в учебке. Жека проснулся сам. Просто открыл глаза, по попробовал припомнить сны и удивился, что снов не было. Или он ничего не помнит. «Доброе утро!» — раздался бархатный мужской голос. «Выходи на зарядку!» Жека увидел, что дверцы ячейки открыты и решил не усложнять, вырезать слепую на лестницу. Поджал ноги в коленях и с плеч просто выпрыгнул ногами вперед. Ноги коснулись чего-то гораздо раньше предполагаемого времени контакта с поверхностью и не обрели на ней опоры. Неоднородная по ощущениям поверхность, под левой ногой мягкая, под правой лохматая, подалась вниз и в сторону, сдавленная пискнула. Сволочь! Жека гропнулся на спину, увидел, как Джонни упал на задницу, получил болевой разряд, подскочил и тут ему на плечи переземляется Ленка. Под новый писк Рыжего вторая сволочь. Жека перекатом через голову встал на корточки, поднялся и поприветствовал товарищей по отделению. «С добрым утром!» Ленка обратным кувырком встала на корточке, поднялась и помогла Жеке поднять Рыжего. По казарме понесся ластный голос. «Курсанты! Доброе утро! На зарядку становись!» В начале прохода появилось голографическое изображение рослого, подтянутого молодого человека в трусах и майке. Изображение просто стояло и бездумно таращилось в пространство. Акустическое сопровождение тем временем сменилось. «Ровно стоять! Не вертеться! Пасть и захлопнуть!» Раздались давленные стоны, проклятия, видимо, сработали ошейники. Жека запретил себя оглядываться. Звуки умолкли, кто-то поставил бравурный маршик, диктор радостным тоном возвестил. «Первое упражнение повторяем за образцом «и раз, и два, и раз, и два, веселее!» Куда еще веселее, думал Жек, выполняя упражнения. Ничего нового он не увидел, тот же домашний комплекс, что начал делать еще под папиным или маминым руководством. По мере его взросления упражнения усложнялись, конечно, но все-таки Жека мог сказать, что знаком с ними с раннего детства. Наконец диктор объявил. Зарядка окончена. Первое звено. Достать туалетные принадлежности. Жека кинулся к шкафчику. Хорошо ума хватило положить нужное с краю. Ренка тоже справилась быстро, а Джону пришлось все вытихнуть из шкафчика. «Первое звено наводные процедуры бегом марш», — скомандовала система, — «второму звену приготовиться». Джонни судорожно собирал с пола разбросанные вещи. Ленка и Джека без комментариев подхватили его под он потерянно замычал, я же зубную щетку не взял. Не обращая внимания, протащили два-три шага, дальше побежал сам. Сказано же было бегом марш, вот и не нужно сомневаться и задаваться неумными вопросами, типа... А то что или зачем? Куда нужно бежать, вечером показал Пер, когда ходили чистить перед сном зубы. Вообще заблудиться здесь трудно, все известные помещения выходили в один коридор. Казарма, напротив операционка и комната отдыха. Далее плац и медблок, а потом столовка и напротив санузел рядом с коптеркой. Таким образом, от плаца до медблока самое короткое расстояние. а От казармы до водных процедур бежать дальше всего. Сержант указал на закрытые дверцы, дескать, там душ, и сейчас кабинки стояли гостеприимно открытые. Жека сразу обратил внимание на желтые круги на полу душевых. Закончив чистить зубы, решительно потащил из себя пижаму. Ленка сначала неуверенно на него смотрела, когда он толчил себя трусы, поспешно шагнула в кабинку, дверца за ней закрылась. За дверцей раздался истеричный визг. Джонни отбросил сомнения и принялся разоблачаться. Жека вошел в душевую, дверь за ним закрылась, автомат прогудел голосом жадиной. «Привет, Стар. Не выходи из круга, начало процедуры». Манипуляторы пришли в движение, на его фигуре сосредоточились упругие потоки. Программа закаливания ничем не отличалась от той, что ставил папа. Потоки иссякли. Жека сказал «Спасибо, жадина». «На здоровье, Стар. Можешь проваливать и хорошего дня». В коридоре, обхватив себя руками за плечи, креслась в насквозь мокрая Ленка. Жека принялся невозмутимо одеваться, через полминуты показался рыжий, голый и удивленный. «Ну ничего себе, тут техника!» Жека попробовал утешить Ленку, спросим у Пьера, где тут можно вещи посушить. Побежали. В коридоре едва разминулись с бегущими на встречу бойцами второго отделения. Вернулись в казарму. Джонни сдавленно простонал. Его вещи старательно распинали по полу и тщательно по ним прошлись. Вместе бросились собирать, администрация подала голос. Курсанты первого звена за небрежное отношение к имуществу компании на сегодняшний день лишаются свободного времени. От ужина до отбоя стоевая подготовка. Курсант Илёны Брут. Отнести пришедшую в негодность обмундирование на замену в коптерку. «Бегом марш!» Джонни схватил барахло в охапку без разбора и стартовал с мокрой ленкой. Жека полез ячейку за формой, принялся переодеваться. Скрытые динамики тем временем скомандовали. Третье звено. Наводные процедуры. «Бегом марш!» Четвертому звену. «Приготовиться!» Когда зашнуровывал ботинки, прибежали Лена и Джон. Жека закончил одеваться и с невозмутимым видом ждал, пока соберутся товарищи. Слова не нужны, все сказано. место их до отбоя. Тем временем диктор не унимался. Четвертое звено. Наводные процедуры бегом марш. Пятому звену приготовиться. Ого, а нашего полку заметно прибыло, отметил Жека, не спеша надевая форму. Когда их привезли только. Наконец ребята оделись. За ними, несомненно, наблюдали, сразу прозвучала команда. «Первое звено! На завтрак! Шага! Марш!» Жека повел отделение спокойным шагом, буквально следуя приказу. От системы возражений не последовало, только другие ребята проводили их недобрыми взглядами. В сразу отметил, что и тут Пьера нет. Проспал он, что ли? Ленка поздоровалась с Жадиной и получил завтрак. За ней Джонни, Жека последним поприветствовал робота. «Привет, Жадина!» «Привет, Стар! Приятного аппетита!» Присоединился к остальным... Ленка выбрала тот же столик расположить в том же порядке, только без Пера. Через пару минут стоим притопало второе звено, тоже без сержанта. Ребят обуревали смутные подозрения, что Пер и Клаус не могли проспать оба сразу. Завтрак прошел в нехорошем молчании. Едва отнесли грязную посуду, Жека сказал спасибо, как жаден проговорил голосом администрации. Первое звено. На занятие по строевой подготовке шагом марш.